Глава 23. Обо мне. Часть 3. К 2019 году я дошел до того, что несколько мутировал. Мутация эта выражалась в странных условиях проживания на планете Земля. Мутировал под ее особенности и частично под тот социум, который ей присущ в данный момент времени. Естественно, при всех тех практиках, которые я вел, я все равно был следствием его общей болезни и мутагенного фактора. То есть я не был так уж чист, как бы того хотелось. Невозможно, идя по грязи, не испачкаться в грязи. Это все знают. Так вот, мое новое перерождение началось после знакомства с Малеэль. Я стал общаться с ней больше и следовать ее простым советам. В итоге в ходе присутствия в ее мощном поле света мое стало проходить соответствующие деформации и, естественно, вслед за этим чистится. Если чистку своему телу я мог обеспечить питанием, диетами и неедением, то тут стали проходить чистку все остальные тонкие тела вслед за физикой. Самый катастрофический момент наступил внезапно. Шла весна 2020 года. Достаточно теплая. Было полнолуние, 20 марта, мы собрались с друзьями в лесу за костром, увидеться, обменяться новостями и попить чай из принесенных с собой термосов. Внезапно мой кукри слегка соскочил с веточек, который я им рубил, и заехал мне чуть левее левой чашечки коленки, сделав маленькое, но ровное сечение. Запинтовав место ранения, как положено, на всякий случай я сразу вызвал скорую помощь. Почему сразу скорую? Потому что три года назад, тоже, кстати, весной в полнолуние, я нес с отцом холодильник вечером на второй этаж, и он случайно меня цапнул острым элементом внизу у ножки чуть левее правой коленной чашечки. Теперь у меня по совпадению, в кавычках, на обеих коленках симметричные шрамы. Оказывается, холодильник ранил меня прямо в вену. Пришлось вызвать скорую, чтобы меня там зашили. Зашили. Через пять дней я уже забыл о ранении, а через три дня мне уже сняли швы. Так вот, на всякий случай, опять вызвав скорую, прямо в лес, я доехал до травмпункта. Ранку зашили, отпустили домой. Ничего серьезного, легкое рассечение. Ночью я уже был дома. Два дня я сидел дома, потом оставшиеся дни ходил. Надо же расхаживаться, чего сидеть. В итоге на восьмой день вышло так, что я так разгулялся, что у меня к вечеру поднялась температура, и я опять вызвал скорую. Приехали, сказали, приходи завтра утром к хирургу. Хирург сказал, ничего страшного. Лежи дома, пей обезболивающее, назначил антибиотики. Что это было? Да кто его знает. Наверное, внутри ранка открылась, пошел кровопотек и каким-то чудом там образовалась инфекция. Это при том, что шов уже почти зажил. В итоге началось мое главное путешествие длиною в месяц. Тогда я, кстати, читал законы мироздания второй том. Температура у меня стояла 40,5 градусов. Иногда сбитая обезболивающим, жаропонижающим до 38,5. Средняя была 39,5 Длилась моя температура весь месяц подряд под 40, если не сказать больше по времени. Я не мог ни ходить, ни стоять, ничего в общем. Домашний режим, раз в неделю к хирургу, чтобы тот назначил что-то новое, и опять лежать. Единственное, что я мог, это доползти с охами ахами до туалета. Включили меня законы мироздания о том второй. Или это прилетела карма по ретроградному на тот период Сатурну, уже не важно. Важно то, что я перегорел в буквальном смысле слова. Спас ногу и переродился в нового человека. Ты умер для других людей. Так тогда сказала Малиэль. Потом длительное восстановление, пару месяцев учился ходить заново. По-старому так не хожу до сих пор. Новая методика ходьбы выработалась, учитывая богатый старый опыт. Год по ретроградным планетам вообще выдался славным. Поэтому нога моя не сгибалась потом долго. Синдром закостеневшего неиспользуемого сустава разрабатываю до сих пор. Полный сгиб приходил очень долго. Но осталось совсем чуть-чуть до полного сгиба. Тут уже дело техники и тренировок. Больше всего я переживал, что не смогу заниматься ушу. Это было прям таки волнительно, думать, что всю жизнь могу остаться хромоножкой. Слава богам, обошлось. Заплатил по карме прошлых жизней, можно сказать, малой кровью. Так после моего совместного спасения, окрылившись в буквальном смысле из гусеницы, я стал писать эту книгу. Малель рекомендовал назвать ее Дети Солнцем. Но то пишет ее уже совершенно другой человек. Тот старый умер еще весной. И между ними большая разница. Этот, кажется, через страдания вновь нашел в себе и открыл все те человеческие качества, которые должны быть присущи каждому. Непередаваемая благодарность Малиэль за все то, что она для меня сделала. Таким человеком нельзя стать при жизни, таким может быть только ангел по сути своей и выше, гораздо выше. Кстати, уже когда я написал эту книгу и провожу редактирование, ко мне пришла вот эта мысль. Никогда бы не подумал, что со мной случится аналогичная история, случившаяся как в автобиографии с главным героем книги «Мирный воин», где автор, он же Дэн Милман, сначала достигал высот спорте, потом неудачно чуть не гробанулся на мотоцикле и после цикла реабилитации зажил новым человеком под руководством своего мудрого наставника, владеющего натуральными ситхами, названного моим Сократом в честь мудреца древности. Правда, на мотоцикле я ездил всегда исправно. Совпадения занятные. Я и книгу читал «Мирный воин» в прошлом и смотрел по ней фильм. Книга, кстати, в сто крат лучше. Естественно. Так вот, я тоже занимался спортом, тоже чуть не гробанулся, и ко мне тоже пришел на помощь суперучитель, с которым я тоже накануне имел приятность познакомиться. Бывает же такое. Разница только в том, что мой учитель оказался женщина. Но перемены в моих случаях на лицо. Качественная переоценка смысла своей жизни – И исправление в гораздо лучшую и мудрую сторону. Пусть моя краткая, чрезвычайно лихо урезанная история солнечной жизни будет вам поводом задуматься над своей взвесить все за и против, и направить на нужную позитивную солнечную волну свою жизнь.